нина она захлопывает дверь машины и в тишине хлопок звучит неестественно громко на газоне стоит табличка продается дверь в сарай приоткрыта за ней плотная темнота словно нарисованная черной краской нина отмахивается от трое комаров и поворачивается к дому во всех окнах горит свет нина поднимается по лестнице к входной двери И звонит в звонок, слышит шаги и видит силуэт Юиля, искаженный вогнутым стеклом, вставленным в дверь. Щелкает замок. У Юиля опухшие глаза. От него пахнет алкоголем совсем чуть-чуть, но в детстве Нина всегда была готова уловить этот запах, его от нее не скроешь. Она идет за Юэлем на кухню. Фоном звучит старая песня АРМ. Здесь все по-старому. Тот же ламинат, который был старым уже тогда, когда они были подростками. Тот же кухонный стол и те же стулья. Нина бросает взгляд в гостиную. Теперь там меньше мебели. Музыка раздается из небольшой колонки, подсоединенной к стоящему на журнальном столике ноутбуку. Что будешь пить? спрашивает Юль. Кофе? Или, может, вино? А виски есть? Юль удивленно смотрит на Нину. Ей мерещится тень улыбки на его лице, и он достает из шкафа два бокала. Нина садится за стол, проводит указательным пальцем по сосновой поверхности, следуя за текстурой, кружит вокруг более темных сучковатых пятен, точно так же, как делала раньше. Она убирает руку. Юль садится напротив и придвигает к ней один бокал. Нина смотрит на жидкость цвета янтаря. Она никогда много не пила. Несколько лет вообще почти не притрагивалась к алкоголю. Но если когда-нибудь и существовало хорошее оправдание тому, чтобы успокоить нервы, то как раз здесь и сейчас. «Будем здоровы», — говорит Юль. «Или типа того». «Или типа того», — повторяет Нина и осторожно отпивает. Виски мягче, чем она ожидала. От выпитого ее дыхание становится горячим, но горло не обжигает. Она делает еще один глоток. «Что Маркус думает о том, что ты здесь?» — спрашивает Юэль. «Я написала ему, что задержусь на работе». Юэль кивает. «Обычно я ему не лгу. Мы так не поступаем друг с другом». «Понимаю. Можешь не объяснять». Майкл Стайп. Поет о купании в ночи. Ты все еще слушаешь ту же музыку? Спрашивает Нина. Только что начал снова. Нина делает еще глоток, и стакан уже пуст. Юиль наливает еще. Только один бокал. Она должна быть в состоянии сесть за руль, чтобы поехать домой. Спасибо, что приехала. Благодарит Юиль. Я не знал, поверишь ли ты мне. Я все еще не знаю, во что я верю. Нет, ну это понятно, я тоже, но ты же тоже поняла, что тут что-то не то. Нина молча смотрит на Юэля. Теперь в стол уставился он. Я знаю, что у нее деменция и что такие пациенты могут странно себя вести, говорит Юэль, но иногда иногда кажется, что ее сознание совсем не спутано. «Наоборот». «В каком смысле наоборот?» — тихо спрашивает она. «Ей необходима уверенность в том, что они говорят об одном и том же». Юэль вздыхает. «Она знает то, чего знать не должна». Нина поднимает бокал и выпивает его залпом. «Да». Из гостиной слышится новая песня. «Свейт» нина все больше осознает что гостиная находится у нее за спиной а за ней спальня моники что она тебе говорила спрашивает юль нина решает что все таки она должна рассказать не все но достаточно чтобы у них был шанс понять что происходит речь шла о моей маме моника даже притворялась ею очень убедительно А ведь они, скорее всего, даже не встречались. Кажется, будто Моника находится в доме. Слышит их. Еще она знала кое-что об отце Сугди», — быстро продолжает Нина, чтобы Юль не успел спросить, что именно Моника говорила. «Она упоминала об этом», — вспоминает Юль. «Но он же жив, так?» «Да», — отвечает Нина. «Почему ты спрашиваешь?» «Со мной она говорила о моем отце», и об одном парне, которого я знаю, они оба умерли, как и твоя мама. Юль трет лоб, смеется. Это какой-то бред. Я пытаюсь мыслить логически о чем-то, что логичным мне является. Обо мне и Маркусе она тоже знала. Такое, о чем я никому не рассказывала. Юль молча смотрит на Нину. Она рада, что он и сейчас не спрашивает о подробностях. Иногда она рассуждает о себе в третьем лице, добавляет Нина, и говорит отвратительные вещи о Монике. Да, соглашается, Юэль, я тоже это слышал. Нина фокусируется на нем. Ей приходится заставлять себя, чтобы не посмотреть через плечо, не стоит ли Моника в дверном проеме, привлеченная разговором о ней. Даже ее голос становится другим, говорит Юэль как будто внутри сидит другой человек. Глаза Нины наполняются слезами. Становится трудно дышать. Она теребит свой пустой стакан. «Лили Мур боится Моники», — продолжает рассказывать Нина. «Она сказала, что ангел-хранитель на самом деле не ангел-хранитель, что он из другого места». «А кто же он тогда? Типа демон?» «Может, стоит позвонить католическому священнику?» Однако попытка Юэля пошутить имеет обратный эффект. Нине хочется только плакать. Моника и этот дом были ее прибежищем. Некоторые из самых светлых воспоминаний в ее жизни связаны с этой кухней. А теперь Моника превратилась в пугающее существо. «Я пошутил» объясняет Юль и Нина понимает, что он неправильно истолковал ее молчание. Знаю. Интересно, существуют ли люди, которые в таком разбираются, например, медиумы или вроде того. Не хочу никого вмешивать, если это окажется не тот человек, может стать только хуже. Нина кивает. Молчание повисает между ними, и Нина ищет, что сказать. Если католические священники все время были правы, я попаду в ад, говорит Юэль. И я, кивает Нина, и Юэль смеется. Если есть кто святой, то это ты, нет? Нина не отвечает. Ты точно знала, что делаешь? Ты во всем виновата. В Соснах что-то случилось, спрашивает Юэль. Кто-то умер? Там все время кто-то умирает. «Кто-то близкий?» Нина мотает головой. «Все близкие, но никто не близок в этом смысле. Что бы ни было этим смыслом». Юэль протягивает ей бутылку. Нина отказывается. «Я и так выпила слишком много». «Можешь переночевать здесь, если хочешь». «Не думаю». «Можешь занять комнату Бьорна. В голосе Юэля слышится отчаяние, и Нина понимает. Оно связано с тем, что в доме включены все лампы. Нет, я должна поехать домой. Но должна ли на самом деле? Нина не хочет домой. Не хочет оставаться наедине со своими мыслями, несмотря на то, что там Маркус. Она бы никогда не смогла ему обо всем рассказать. Мысль о его реакции заставляет ее подавить истерический смешок. Кажется, Юэль этого не замечает. Он крутит в руке стакан с виски. «Понимаю», — говорит он. «Я просто не хотел быть один. Я... Мне страшно». Его признание усиливает страх Нины. Так легко представить себе звук босых ног по полу у нее за спиной. Хриплый голос, который становится все ниже, а потом раздваивается. Нина смотрит на люстру. Она светит, не мигая. «Я тоже это заметил», — говорит Юэль. «Иногда что-то происходит с лампами». Слезы снова обжигают веки изнутри. «В соснах начали появляться жирные пятна», — сообщает Нина. Юэль смотрит поверх ее плеча в сторону спальни. Нина очень напряжена. «Не оборачивайся». «Вдруг она там стоит?» «Здесь было пятно рядом с кроватью мамы», — говорит Юэль. «Но оно не возвращалось после того, как она переехала». «Значит, то, что происходит в соснах, началось с появления Моники». «Они долго сидят молча». «Нина не знает, как ей с этим справиться. Ни малейшего представления». «Я был под кайфом, когда привез маму в сосны». Внезапно признается Юэль. «Но все было не так, как ты думаешь. Я так нервничал, что принял ее успокоительное. Это был халдол и... В общем, не самая удачная была идея. Я только хочу, чтобы ты знала, что я не принимаю наркотики больше шести лет. Вернее, не принимал до рецидива на Митсамар. И он поднимает стакан, словно только что прозвучал тост». Как видишь, теперь я чист. Нина не отвечает. Юэль снова смотрит в стол. Кажется, собирается с силами. Нина ждет. Нина, — продолжает Юэль, — я сожалею о том, что сказал, когда ты была здесь в последний раз. Я... На твоем месте я бы тоже не поехал со мной в Стокгольм. Ты правильно сделала, что осталось, и сейчас я тебя понимаю. Нина качает головой. Теперь это не важно. А для меня важно. Я так часто винил тебя все эти годы. Думал, что моя жизнь сложилась бы иначе, если бы ты поехала со мной. Но мои ошибки — только мои. В анонимных наркоманах нас этому учат, но я, видимо, медленно все схватываю. Нина задумывается, был ли мертвый парень, о котором Моника говорила с Юэлем, одной из этих ошибок но ничего не говорит. Юэль избавил ее от встречных вопросов, и она платит ему тем же. «Велосипед Моники все еще здесь?» — спрашивает она. «Если да, то вот мой способ вернуться домой». Юэль кивает, и Нина пододвигает свой стакан к нему.